Глава двадцать третья. По-быстрому приняв душ после спарринга, я направился к комнате, выделенной Ларри. Да, была тут такая. Здесь для каждого моего знакомого из местных была зарезервирована подобная комната. Ну а почему нет? Тут и так комнат слишком много для меня одного. Что уж говорить, если даже каждому из местных слуг была выделена комната, хоть и явно попроще, чем гостевые. Все уголки этого огромного замка я ещё даже и не исследовал. Так что сложно сказать, сколько всего тут было. А ведь должны быть и скрытые помещения. Но я что-то отвлёкся. Так вот, идя в комнату Лары, чтобы узнать о состояние, был перехвачен по пути Ильей. «Как она?» — сразу же уточнил я. «Всё в порядке. Врач уже осмотрел её. Ваш удар был достаточно мягким, а вот тело перенапряглось от использования её способности». Так что ближайшие пару дней ей лучше соблюдать постельный режим. — Ясно. Тогда позаботься о ней. — Конечно, — глубоко поклонилась девушка. — И спасибо, что заботитесь о ней. — Ай! — отмахнулся я. — Это ведь естественно. Было бы странно, будь иначе. — Может, чая? — резко сменила она тему. — Почему бы и нет? — пожал плечами в ответ. — Тогда прошу за мной. Не в коридоре же вам дальше стоять? — Хм, ну да, — мягко улыбнулся, двинувшись следом за девушкой. Мы оказались в одном из кабинетов. Даже не знаю, для чего именно этот был предназначен. Впрочем, неважно. «Итак, что ты хотела мне рассказать вдали от лишних ушей?» Присел на ближайшее кресло. «А вы проницательны», — довольно улыбнулась горничная, достав из пространственного кольца кружку и чайник, быстро налив мне этот напиток и поставив на небольшой столик рядом. «Думаю, вам стоит знать кое-что о прошлом Лары. Впрочем...» Это затрагивает и жизнь вашего непосредственного вассала, как, вероятно, и вашу. Я слушаю. Вы ведь уже заметили, что Лара, скажу прямо, она повёрнута на сражениях и становлении сильнее. Не могу отрицать очевидного. Сделал маленький глоток весьма неплохого чёрного чая. Всё дело в её матери. Вы ведь и сами наверняка заметили, что её не было в доме, даже портретов, по крайней мере, на видном месте. И у господина Оливера, вы про неё расспрашивать ничего не стали. И вполне оправданно ожидая, что эта тема для него не самая приятная. «Ты как-то излишне осведомлена о том, говорили ли мы об этом с Оливером или нет», — нахмурился я. «О, ничего такого. Просто в данном случае я бы всё сразу поняла. Обычно, если кто-то вспоминает госпожу Катерину, господин Венчи ещё несколько дней отходит после такого. Он её невероятно сильно любил. И даже спустя столько лет просто не может отпустить память о ней». Она погибла? Да. Как это произошло? Как вообще могла умереть жена бессмертного? Мне казалось, даже если бы она была слаба, в этих горах не найдётся идиотов, решивших напасть на неё. В диких зверей я тоже как-то не верю, задумавшись, отставил чашку назад на столик. Всё так. Вот только это произошло до того, как был установлен данный барьер, не позволяющий магическим существам покидать горы. Да и госпожа Катерина не была слаба, она была ранга вознесённого. так что никто не мешал ей отправляться по своим делам во внешний мир. Она очень любила цветы, так что старалась раздобыть различные редкие семена из всех уголков света. Вот и тогда она услышала о редчайшем северном цветке, о ледяном подснежнике. К сожалению, она так и не смогла раздобыть этот цветок. Именно на то время пришлось обострение между Люциусом и Бронтом. Её отговаривали идти, но Катерина не послушалась, сбежала в одиночку, понадеявшись на свою силу. Итог очевиден. Она была убита последователями Люциуса. Это была провокация, ведь так? Провокация моего отца, чтобы он даже не посмел думать о том, чтобы вступить в тёмный пантелон и отсидеться там. Чтобы жаждал мести. но ну, а если бы не сработало на нём, то сработало бы на Оливере. Чтобы побежал бы мстить за свою жену и был бы тоже убит. Как минимум, он бы отца. но и было бы ещё одной причиной для мести, предположил я. Да, именно... К такому мнению пришли на собрании Малого Совета. Господин Оливер рвался в бой, но был остановлен вашим отцом. И именно вскоре после этого случая и случился знаменательный бой между богами. «Вы не в нашу пользу», — печально вздохнула Илья. С тех пор Лара старается стать сильнее, чтобы больше никогда не допустить подобного. Иногда она излишне перебарщивает, но всё же это даёт свои плоды. Она растёт над собой очень быстро для своего возраста. Именно поэтому её отец не вмешивается. Да и что он может сделать? Он до сих пор считает себя виноватым в смерти жены. И если он не смог защитить её, то как смеет запрещать дочери становиться сильнее? Пусть она и использует не самые безопасные методы. Вот и в этот раз она опять попыталась прыгнуть выше головы во время спарринга с вами. К счастью, вы очень быстро её угомонили. Спасибо. Надеюсь, теперь вы понимаете её стремление и будете снисходительны. Тем более, что именно рядом с вами она, наконец, стала намного живее. В её глазах вновь вспыхнула искра интереса к жизни, а не просто безостановочные тренировки в попытках стать сильнее. «Хорошо. Я тебя услышал. Сделаю, что смогу», — чуть прикрыв глаза кивнул я. «Ещё раз спасибо», — глубоко поклонилась горничная. «Вот только ответ мне на один вопрос. Для простой горничной ты как-то слишком много знаешь о том, что происходило на Малом Совете, да и вообще...» «Кто ж ты такая, Илья?» «Не стоит надумать слишком многое. Я знаю лишь о том, что мне позволили знать. Всё же в данном случае я была кровно заинтересована в данной информации. Всё просто. Катерина была моей сестрой. Но почему ты тогда работаешь горничной? Получается, у собственной племянницы. И она вообще об этом знает?» После одного вопроса появилось ещё множество, что мне захотелось задать. «Мне просто нравится эта работа. Ведь каждый должен заниматься тем, что ему нравится. К тому же, это позволяет мне присматривать за дорогой племяшкой. Так почему бы и нет? И да, она знает. Хотя, может, иногда и забывает об этом. Всё же я служу этой семье уже слишком долго. Все уже давно привыкли. Спасибо, что рассказала мне обо всём. Понимаю, что тебе могло быть тяжело об этом говорить. Встал со своего кресла и слегка поклонился. Время лечит, — пожала плечами Илья. Кстати, о времени. Мне пора работать. Ещё столько всего нужно убрать в данном замке. Надеюсь, вы сможете добраться до своей комнаты самостоятельно, не заблудившись в этом огромном замке. С этими словами девушка покинула комнату. Я же направился к себе. Надо было многое обдумать после такого разговора. Но потом и поспать не помешает. к Чему я пришёл после этого разговора? Да ни к чему. Буду жить так же, как жил раньше. Просто стоит учесть, что о матери Лары лучше не заговаривать. Чувствовал же раньше, что не стоило, хоть и гложило любопытство. И правильно сделал, что прислушался к своей интуиции. но ну, а Люциус и так уже натворил дел себе на смертный приговор. Так что этот случай мало что меняет. Да, наверное, странно, что обычный ищущий даже просто думает о том, чтобы убить Бога. Но почему нет? Это лишь вопрос времени, а я умею ждать. Утро началось с завтрака. Но после я навестил одну девицу без чувства самосохранения. «Кассиус!» — воскликнула Свера Власко, едва увидев меня. «Это ещё не конец. Я скоро приду в себя, и тогда...» <смех> Громко прокашлялся я. «Что ты мне обещала, если проиграешь?» «Месяц. Целый месяц не заговорю об этом», — резко поникла она. «Вот-вот. Так что лечись сперва. А потом лучше подумай, как ты сможешь контролировать эту свою способность». «Думать полезно, знаешь ли!» — постучал указательным пальцем по своему виску. «Эй, я же не совсем тупая!» — насупилась Лара. «Я думала уже... Просто это невероятно сложно. не застилает тебе глаза, и ты уже ни о чем и думать не можешь. Просто хочешь разорвать своего противника на части. Но я постараюсь держать эту ярость, обещаю!» «Вот и славно, но не загоняй себя. Для нормальной работы организму тоже нужен отдых». иначе в итоге он откажется работать, и ты станешь слабее». «Я поняла. Буду отдыхать», — тяжело вздохнула она, но по глазам видно, что не врет. «Вот и славно. Тогда еще увидимся. А то меня сейчас твой дядя ждет», — махнул рукой, выходя из комнаты. Во время моего пути к комнате Лары вправду один из слуг доложил, что в замок прибыл Гомер и ищет меня. Но ничего, подождет немного. Думаю, несрочно, иначе так бы и сказал». Увидев, как Гомер наслаждается внеочередным завтраком, я понял, что и вправду не срочно. «О, Кассиус! Рад тебя видеть!» — поднял он руку с вилкой, с нанизанной на неё колбаской. «Ну и как ваша встреча со стариком и Каром?» «Ох, просто не спрашивай, ладно?» — вмиг испортилось его настроение. «Ну, как скажешь!» — слегка улыбнулся я. «Тогда чего ты хотел?» «А, это!» — тут же его настроение вновь стало хорошим. «Ты ведь же был в доме Оливера. В гостях у Давида тоже был. Значит, пора и ко мне заглянуть. это как-то неправильно это. У всех был, а у меня нет». «Почему бы и нет?» — пожал плечами. «Когда отправимся?» «Сейчас, только закончу с этим äh, перекусом». «Да», — немного смущённо ответил он, заметив, что на тарелке уже почти ничего не осталось. Когда он закончил с едой, мы просто телепортировались. Мне было и вправду интересно узнать, как же живёт Гомер. Почему-то представлялась какая-то тёмная пещера без каких-либо украшений. Предвзятость? Возможно. Но не похож этот здоровяк на человека, что будет заморачиваться о том, как выглядит его жильё. К счастью, действительность превзошла ожидания. Мы оказались на каком-то плацу, что ли? Чуть поодаль стояли ровные ряды людей, что сейчас тренировались наносить удары с деревянными мечами. Ещё чуть поодаль располагались каменные дома. Хотя именно домами их немного сложно назвать. Скорее уж казармы. Серые, большие, безжизненные. Хотя и обычные дома тоже было видно, просто ещё чуть поодаль. Но больше всего внимания привлекли два здания. Первое было замком. Да, пожалуй, это можно назвать замком. Массивные стены с бойницами, огромные железные врата и почему-то квадратная форма зданий за этими стенами. Впервые такое вижу здесь. Обычно замки с вытянутыми ввысь крышами. Этот же будто утоплен в земле. Вторым зданием, привлёкшим моё внимание, было нечто, напоминающее огромную арену. Единственное здание с закруглёнными углами. Тем и выделялось. Ну и своими размерами, разумеется. Не сильно уступало самому замку. Вот они, мои владения. Основная масса разумных сейчас находится на границе, но и тут достаточно. Много молодёжи, как ты заметил. — кивнул он в сторону тренирующихся. — Их натаскивают ветераны. — А это твой дом? — кивнул я на замок. — Да, строили под моим чутким руководством, — гордо вскинулся он. — Получилось не так красиво, конечно, как твой, но зато надёжно. — Заметно. — А? — Да ничего. Рядом же арена. — Именно. Моя гордость. Среди моих подчинённых собралось много любителей подраться, да ещё и почему-то очень много парней. «Даже странно, почему так?» — удивлённым голосом произнёс даровяк. «Гомер, не придуривайся!» — вздохнул я, с укором посмотрев на него. «Ладно, ладно, за дурачка сойти не получится», — поднял он руки. «Но тут правда среди моих людей собрались самые яростные. Так что им надо как-то спускать пар. Вот и построили арену, где они это могут делать под приглядом, не поубивав друг друга. Кстати, покажу тебе кое-что интересное». Гомер положил руку мне на плечо, и вновь телепортировал. В этот раз мы оказались, если судить по окружению, внутри этой самой арены. И прямо сейчас перед нами на одной из десятка площадок проходил бой. Два ищущих, если судить по табличкам. Первым был здоровяк, превосходящий ростом даже Гомера, держащий в руках огромный двуручный молот. Второй же — довольно миниатюрный, закованный в латый рыцарь с мечом в руках. Они не использовали магию, только холодное оружие. И, надо сказать, зрелище было интересным. Здоровяк хоть и казался неповоротливым, но таким совсем не был. Его движения были быстрые, даже несмотря на столь тяжёлое оружие. Но второй всё же был быстрее, вовремя уклоняясь от смертельно опасных атак. Лат его, кстати, оказались весьма интересными. Совсем не сковывали движения. Очень много сегментов были там причиной. А может, и магии тут поработали. Впрочем, потом проверю. Сейчас куда интереснее была сама битва. Мелкий побеждал. Множество мелких порезов уже украшали кожу амбала. И пусть в ответ тому достаточно было нанести лишь один удар, чтобы победить, но скорости просто не хватало. А ведь одного касания молотом и мелкому не поздоровится. Вероятно, для этого и нужны были латы, чтобы в случае необходимости хотя бы смягчить удар. А тут таким и насквозь пробить можно. Да вот наступил переломный момент. Здоровяк слишком сильно замахнулся, и его молот просто увяз в песке арены. Его противник этим и воспользовался, чтобы через пару мгновений приставить свой меч прямо к глазнице здоровяка. «Всё, сдаюсь, сдаюсь!» хохотнув, Амбал отпустил оружие и поднял руки вверх. «То-то же!» — прозвучал в ответ немного металлический голос. «Так что в ближайшие две недели всему отряду готовишь ты!» «Эх, знал же, что не стоит с тобой спорить!» «Ну да ладно!» — мыкнул он. и кивнул в нашу сторону. «О, там, кстати, за тобой, похоже, пришли...» Рыцарь, повернувшись к нам, быстро приблизился, на подходе снимая шлем. А там оказалась вполне себе милая женская головка со светлыми волосами, синими глазами и едва заметным шрамом, пересекающим правый глаз. «Молодой господин», — поклонилась она, после чего подошла к Гомеру и поцеловала его в губы. «Дорогой...» «Эм...» — замер я. «Кассиус, познакомься. Моя жена, мэр». Представил он девушку. Приятно познакомиться. Всё же отмер я, слегка поклонившись. И мне. Ну а чего ещё я ожидал? Разумеется, его жена столь же боевая, как и он. Разве что ожидал увидеть кого-то более грозного, что ли. Хотя тут лучше судить по навыкам. И они у неё были выше всяких похвал. Прекрасная битва. Вы сражаетесь тут без магии? Когда как? Пожала плечами мэр. Просто надо было преподать урок этому здоровяку Заносит его иногда. Вот и в этот раз опять хотел скинуть на меня свою очередь по готовке. Ну, сам виноват. Теперь будет делать это в два раза дольше. И на что только рассчитывал. Да, есть у него некоторые заскоки. Да, парень он нормальный, — выкнул Гаймэр. Ну да, да ладно. Мэр, не хочешь показать гостю наш дом? — Конечно, но ты мог бы и заранее предупредить, — ударила она его по плечу. «Только дайте мне полчаса. Надо искупаться и привести себя в порядок. А вы пока тут осмотритесь. Тут есть много интересного, особенно защитные барьеры на аренах. Моя разработка. Ну или на битвы поглазейте. Там сейчас как раз скоро тот и Горд собрались кулаками махаться. Парочка ищущих». «О, опять что-то не поделили», — улыбнулся Гомер. «Как обычно», — махнула она рукой. «Ладно, я скоро». После чего девушка удалилась. Но мы решили понаблюдать за битвой. Не каждый день, видишь, как два ищих бьют друг другу морды без использования магии. да Покажи я, кому подобное в Академии, они бы офигели. Да я и сам бы офигел. Впрочем, так даже веселее. Да и барьеры я успел оценить. Интересная система. Что-то вроде мелкой ячеистого щита, каждая из ячеек которого почти автономна. А если одну уничтожат, то соседняя растянется по площади. В общем, мы нашли, чем себя занять, пока не вернулась жена Гомера.